Глава 7. Новогодние закулисье. В конце второй четверти в школе царило особенное настроение. Конечно, ведь всего через несколько дней наступал Новый год. Все коридоры были украшены разноцветными гирляндами, на окнах красовались бумажные снежинки. И даже большой фикус в зелёном уголке был увешан яркими шариками. Первоклашки носились по коридорам, радостно рассказывая друг другу, что попросили в подарок у Деда Мороза. Лёгой и находцев и Валя Ветров сидели на банкетке возле зелёного уголка, стараясь не замечать окружающего шума и гомона. Они обсуждали свои проблемы, которые так уж сложилось, перевешивали все предполагаемые радости новогоднего праздника. Всё-таки пятый класс это вам не первый. Всё намного серьёзнее. Если я сегодня не сдам стих по литре, в четверти выйдет двойка, сокрушался Валька. Не, Василиса Павловна не поставит, утешал приятель Лёва. Вот она как раз и поставит. Я ей ещё прошлый стих не рассказал. Да не может она тебе в четверти двояк вывести, это уж как-то совсем жёстко. А вдруг? Потом маме ещё позвонит. Она меня уже предупреждала. Да, плохие дела. Так ты выучи, и расскажи ей. Когда? Вчера до 10:00 вечера математику решал, позавчера во французском увяз. Прямо сейчас возьми и выучи. Смеёшься, да? В таком шуме не то что стих, я даже одно слово не запомню. И потом разве можно за одну перемену стих выучить? Слушай, давай так. У нас сейчас окружающий мир, потом физра, а потом литература. Так да, давай после окружающего где-нибудь спрячемся. Пропустим Физру, никто и не заметит, а ты за это время стих выучишь. Прогуляем Физру. А что такого? У нас всё равно по ней пятёрки выходят. Даже если узнают, оценку испортить не должны. А где ты собрался прятаться? На чердаке или в подвале? Посмотрим. На следующей переменке мальчики целенаправленно пошли искать убежище, где можно было бы отсидеться вместо урока, и заметили приоткрытую дверь актового зала. Не сговариваясь, они двинулись к ней и уже через секунду оказались за кулисами позади сцены. В зале горел свет, но никого не было. Мальчики нашли за кулисами небольшую скамейку, загороженную прислонённым к стене большим холстом с нарисованной на нём избушкой, Холст был натянут на деревянную раму, сколоченную по форме домика состроконечной крышей. Усевшись на скамейку за избушкой, ребята обнаружили, что холст с рисунком просвечивает почти как марля только толстая, и они прекрасно видят всё вокруг, но при этом их самих заметить нельзя. Друзья даже выходили из-за холста по очереди, чтобы убедиться в этом. "Ну всё, хватит играть, давай учи", сказал Лёва. Валя вздохнул и открыл учебник. В сумерки за кулисье текст было едва видно. Белеет парус одинокий в тумане море голубом, начал Валя. Только видно плохо. Видно плохо потому, что в тумане, а ещё потому, что стихи дома учить надо. Ну, чего тут сложного? спросил Лёва. Ладно, не можешь помочь, не мешай. Что ищет он в краю далёком, что кинул он в краю родном? И я же ещё мешаю? А кто вообще нашёл это классное место? Кто? Кто? Уж не ты. Мы вместе это место нашли. Прозвенел звонок на урок. В актовом зале стояла тишина, и валя легко выучил стихотворение, но спешить было некуда. А болтаться по коридорам до перемены опасно. Вдруг ребята услышали чьи-то голоса. Стопт ног, шелеста одежды и закулисное пространство так быстро наполнилось людьми, что мальчикам ничего не оставалось, как замереть за своей избушкой и дышать через раз, чтобы их не обнаружили. Через полупрозрачный холст они следили за происходящим. А вокруг кого только не было. И баба-яга в волчьем полушубке с клюкой. И большой полосатый кот в очках. И тут же рядом леший в шапке-пеньке и с зелёной бородой. Вокруг них носилась стайка маленьких девочек, одетых во что-то белое и пушистое. "А ну циц", рявкнула баба-яга. "А то съем всех". Детки присмирели и скучковались в сторонке. "Но ну, мы попали", еле слышно произнёс Валя. Лёва только палец к губам приложил, тихо молв. Из-за кулис было слышно, что зрительный зал тоже наполняется народом. Оттуда доносился равномерный многоголосый гул. А за кулисами появились мальчики в странных чёрно-белых костюмах, которые всё время пытались отдавить друг другу ноги большими неудобными ботинками. Баба Яга нашикала и на них. Всё стихло. Где-то заиграла негромкая мелодия. И мимо избушки, за которой сидели Лёвы и Валя, пробежал кот, держа подмышкой увесистую книгу. Через несколько секунд все услышали его звонкий голос. Здравствуйте, ребята, знаете кто я? Я кот учёный, да-да, тот самый. Пришёл к вам из Лукоморья. У нас там много всего разного удивительного. Но вот кого отродясь не бывало, так это Деда Мороза. Баба-Яга есть, леший есть, даже русалка есть. А что за зверь такой дивный, дед Мороз, мы не знаем. Аквам он приходит? Послышался дружный гул детских голосов, из которого можно было понять, что да, приходит. Вот чуть ли не каждый день. А правда, что он всем подарки раздаёт? спросил кот. Судя по всему, зал и теперь ответил утвердительно. Как же вам повезло, а у нас только царь кощей над златом чахнет и никому ничего не даёт, даже в долг, посетовал кот. Вот и пришёл я к вам, чтобы на деда этого сказочного посмотреть. Да это же ёлка для первых классов, прошептал Валя. Хоть для минус первых, как мы теперь выберемся-то? Да, удачное место ты нашёл. Я нашёл, мы вместе нашли. Они затихли. Музыка заиграла громче, и на сцену выбежала толпа девочек в белых пушистых платьицах, а кот снова оказался за кулисами. Так, после танца снежинок готовность номер 1, объявила вдруг появившаяся совсем рядом баба-яга. Окей, ёшки, ответил леший женским голосом. Судя по голосам, за бабу-ягу отдувалась учительница по французскому Тамара Васильевна. А в лешем, ребята, узнали старичку Инну Фёдоровну. По голове не бить, предупредил кот, а то у меня уши помнутся. Я, если в роль войду, за себя не отвечаю, ответила баба-яга. А за твой последний перевод Маленького принца могу ей хвост оторвать. Тамара Васильевна, так нечестно. А перевод через Google делать честно? спросила яга. Она хотела ещё что-то сказать, но закашлялась и только кулаком коту угрозила. "Снежинки возвращаются, дой на сцену", скомандовал Леший. Кот убежал и через мгновение послышался его голос. "Мурмяу, мур-мурмяу. У меня просто нет слов от восхищения. Как же красиво, когда кружатся снежинки. Это настоящее волшебство. Но где же Дед Мороз? Когда я смогу его увидеть?" Послышалась тревожная музыка, и на сцену громко-топэ выбежала Баба-яга, а вслед за ней прихрамывая припустил Леший. Я тебе покажу Деда Мороза, скрипучим голосом завывала Баба-яга. Я тебе такого мороза, то есть жару, задам. Леший, леший, лови его, бежи его. Снега захотелось, морозца! А вот как я тебя сейчас заброшу в Антарктиду. Там этого снега, знаешь, сколько? На всю жизнь хватит. А подарки мы все себе заберём. Пока со сцены под зловещую музыку доносились звуки борьбы вперемешку с отчаянными уконьем, Лёва толкнул Валю. Пошли, пока никого нет. Но выбраться они не успели. К их избушке уже подошли Дед Мороз и Снегурочка. Пётр Игнатьевич, ну, пожалуйста, мне очень нужно. Разрешите взять день за свой счёт. Жалобно просила Снегурочка. Ирина Николаевна, имейте совесть. У вас и так два больничных за месяц. Неожиданно резко ответил Дед Мороз, в котором ребята безошибочно узнали директора школы. Пётр Игнатьевич, я не нарочно. Дети же болеют. Сначала один, следом другой. Куда же мне их? Продолжала Снегурочка. А я здесь причём? Почему должна страдать школа, оставаясь без секретаря? Да кому нужен секретарь 30 декабря? Мне нужен. Я в вашем шкафу ни одного документа найти не могу. Пётр Игнатьевич, ну, пожалуйста. Мне очень надо. Вот выбрали же время, когда я в образе. Ладно, берите в качестве новогоднего подарка. Дед Мороз и Снегурочка пошли дальше, а к избушке вернулись баба-яга и леший. За сценой доносились жалобные вопли кота. Где это я? Куда она меня забросила? За сценой выстроилась толпа мальчиков в странных чёрно-белых костюмах, которые до этого пытались отдавить друг другу ноги. Да это же пингвины, прошептал Лёва. Трудно им будет в таком прикиде танцевать, заметил Валя. Когда послышалась музыка, пингвины выбежали на сцену. Оказалось, что они не танцуют, а бьют чечётку. Пол сотрясался от грохота пингвиньих ботинок, а возле избушки снова стояли Баба-Яга и Леший. Как мне весь этот цирк надоел, сказала Баба-Яга. И не говорите, ответил Леший. У меня с утра температура была 37,2. Сейчас вообще страшно подумать, сколько. Да ещё тулуп этот Совсем запарилась. Баба-яга снова закашлялась. Считайте, что это лечебное прогревание, философски заметил леший. Это издевательство над педагогическим составом, а не прогревание. Словно не в школе работаешь, а в театре каком-то. У меня ещё тетради не проверены. Снова придётся всю ночь сидеть. А эти охломоны таким корявым почерком пишут, глаза сломаешь. Ещё и с ошибками. Думайте о хорошем. Всё-таки у детей праздник, а то и впрямь не на роком кота пришибёте. А он у меня, между прочим, скоро на городскую олимпиаду едет. "Рмяу", сказал кот, появившись из-за кулисы. Этот лодер перевода через Google делает с типичными гугловскими ошибками. Хоть тут его можно в воспитательных целях клюкой стукнуть, а то ленивый просто ужас. Я не ленивый, я энергосберегающий, откликнулся кот. Бересь на сцену. Я боюсь, меня там пингвины затопчут. Кстати, Тамара Васильевна, вновь философски заметил Леший. Всё-таки есть прок от кадетского класса с их строевой подготовкой. Хорошо-то почут. Строевая подготовка в ущерб остальным предметам до добра не доводит. Вон тот крайний пингвин до сих пор ля от Лё от льня отличает. Что за нота такая, Лё? удивился Леший. Это не нота, это артикль. Кстати, а где Кощей? Я обещал же быть. Он отпросился, у него собака болеет, оставить не с кем. Что? Собака? У меня я болею и тоже оставить не с кем, приходится везде с собой таскать. Вот эту фразу Google точно не переведёт. Хихикнул кот. Завтра останешься на дополнительное занятие, переведёшь и эту, и остальные. Завтра он у меня на дополнительном, возразил леший. Ему к олимпиаде готовиться надо. Кстати, как там у вас мой 5Б? Балакают? Так себе, ответила Ега. Охремчик до сих пор Авуар с Этре путает. Но вы уж там с ним полаяльнее, их у мамы четверо, ей не до ваших авуаров. Стариш они, насколько я знаю, не собираются. Ему бы каменный век от железного научиться отличать. Ну вот, а вы говорите. Ладно. Я ж доброе, выведу троечку. Кстати, Белуги на ваш съездил, лавницу вернулась вся из себя, и теперь делает вид, что её прононс правильное мыво. Тфу. Хорошо, поговорю с ней. А ты чего уже развесил, словно никто заяц? Давай, скачи уже, твой выход. Ина Фёдоровна, я же слышу. ответил кот и снова метнулся на сцену, требуя справедливости и защиты животных от произвола нечистой силы. Баба-яга с Лешим пододвинулись к краю кулис, чтобы вовремя влиться в процесс защиты. А возле избушки появились старшие девочки в широких белых одеяниях, украшенных блёстками и серебристым дождиком. И тут Валя чихнул. Совсем негромко, но достаточно вразумительно. В щельке между стеной и нарисованной избушкой показалось лицо сплошь разрисованное белым узором из линий завитков. С одного уха у него спускалась длинная серебристая серьёжка, а в другом блестели сразу две, но маленькие. "Вы что-то делаете?" удивлённо спросило лицо. "Ничего, это нам бы выбраться", прошептал Валя, но чтобы незаметно. "Понятно. Сейчас устроим сказала лицо и исчезла. Через минуту оно появилось снова, теперь улыбающееся. Пробирайтесь за нашими спинами направо, там коробка с масками. Надевайте любые и бегите к выходу, только на Деда Мороза не нарывайтесь. Это мы уже поняли. А ты кто? спросил Лёва. Я в Юга. Живее, нам скоро на сцену. Ребята осторожно выбрались из своего укрытия. Вся группа в белых одеждах встала так, что между ними и стеной образовался узкий коридор, полностью закрытый от посторонних глаз белыми пушистыми накидками. Прошмыгнув по этому проходу мимо бабы Игеи Лешева, мальчики действительно оказались возле большой коробки с масками. "Ты какую возьмёшь?" спросил Лёва. "Да любую, не всё ли равно?" Валя уже натягивал на лицо маску поросёнка, оказавшуюся сверху. Тогда я маску волка надену. Они огляделись. Как назло, выход в коридор оказался у противоположной стены. Пройти туда можно было либо через кулисы, либо по сцене. За кулисами топтались разные личности, в том числе баба-яга с лешим и дед Мороз со снегурочкой. На сцене в югос компании под бодрую музыку тормашило мечущегося туда-сюда кота. Вдруг раздался звонок суроко. До литературы осталась всего одна маленькая переменка. Как же мы пройдём, спросил Валя. За кулисы нельзя, придётся по сцене. Ты что, я не пойду? Ты сейчас поросёнок, я волк. Ты беги, а я тебя догонять буду, как будто мы тоже в представлении участвуем. А не спалимся? Была, не была, после этого танца надо бежать. И как только девочки дотанцевали, уводя за собой кота, Лёва толкнул друга на сцену. "Ай!" сказал поросёнок, оказавшийся на залитой ярким светом поляне среди ёлок, заснеженных ватой. "Сейчас я тебя съем!" закричал волк и двинулся в сторону поросёнка. В зале засмеялись первоклашки. Они думали, что всё так и должно быть. Только волк был какой-то маленький и совсем не страшный. "Ой-ой-ой-ой!" завизжал поросёнок и побежал через сцену в сторону спасительной двери в коридор. Догоню, догоню, подгонял его волк, угрожающе поднимая над головой руки со скрюченными пальцами. "Опс", сказал поросёнок, вткнувшись, разбегав живот Деда Мороза. Волк ойкнул, ныряя за ближайшую ёлку. "И кто это у нас тут бегает?" грозно спросил Дед Мороз, крепко держа Вальку за руку и выводя его опять на сцену. "Я поросёнок", сказал Валька. Это понятно, согласился Дед Мороз. А что же ты здесь делал? Я я это стих учил. Стих учил. Хорошо, тогда рассказывай. И Валя рассказал Деду Морозу стихотворение об одиноком парусе, который просит бури, как будто в бурях есть покой. И даже не сбился ни разу. Значит, просит бури. задумчиво сказал Дед Мороз. Оแนтно. Будет ему буря. А класс у тебя какой, поросёнок? Вот тут был тонкий момент. Класс выдавать было нельзя ни в коем случае, а то и самому мало не покажется, и Лене Анатольевне достанется. Класс млекопитающих, неожиданно для себя сказал Валя. Дедушка, отпустите меня, пожалуйста. Меня уже волк ждёт. А тут ещё и волк есть. Дед Мороз оглянулся, но Валя этого хватило, чтобы вывернуться из руки деда и юркнуть ему за спину. В зале снова засмеялись. Первоклассники продолжали думать, что всё идёт по сценарию. Возле двери в коридор нетерпеливо топтался волк. Скинув маски, друзья вихрем понеслись к своему классу. "Вы где были? Почему физру пропустили?" встретила их известная Ябеда Красухина, как только увидела. Выполняли важное задание, ответил Лёва. И чьё же это задание? прищурила глаза девочка. Сам директор нас пригласил помочь ёлку для первоклашек провести. Мы даже на сцене выступали. Вот только что освободились, еле успели, сказал Валя. И в каких же ролях выступали? не унималась Карасухина. Да так, маленький эпизодик, опустил глаза Валя. А, массовка, фыркнула Красухина. Вот если б меня пригласили, я бы самую главную роль играла. Да мы и не сомневаемся. Только роль снегурочки была уже занята, заверил её Лёва, радуясь, что в версию об официальном приглашении она поверила, а значит, я бедничить не пойдёт. На литературе Валяна отлично рассказал стихотворение Лермонтова Белеет парус одинокий. Вот видишь, похвалила его Василиса Павловна. Можешь выучить, когда захочешь. Главное, она разрешила пересдать и предыдущий стих и даже пообещала четвёрку в четверти, если Валя выполнит это условие. Домой друзья возвращались крылённые. Всё-таки она добрая, сказал Валя. Я уж и не мечтал о четвёрке. Ты главное выучи, а то придётся завтра снова по углам прятаться. прямо как приду, сразу же учить начну. Хватит мне приключений. Я вот только всё думаю, чем же там сказка закончилась? И как там кот? Ну, вернулся он из Антарктиды или нет? Конечно, вернулся, это же сказка. Сказка-то сказкой. А вот Дед Мороз был совершенно настоящий, сказал Валя.